Россия наши дни. Ольга Сквойсон услышала, как в гостиной кто-то довольно громко переговаривается. Открыла глаза и посмотрела на часы. Было всего 7 часов утра. Кто мог притащиться в такую рань, она не знала. Обычно к её бабке клиентки приходят после обеда, но зато гости тянутся до самой ночи. Вот и вчера последняя дама, которая мечтает вырвать мужа из лап ненавистной любовницы, ушла далеко за полночь. А тем временем разговор гостиный уже шёл на повышенных тонах. Ольга не могла разобрать сами слова, но истеричные выкрики она уловила точно. Пришлось вставать с постели и закутавшись в халат, выйти к раневизитёрше. К огромному удивлению Ольги, это оказалась всё та же бабище Ирина, которая мечтала вернуть загулявшего мужа в лоно семьи. "Вы мне обещали", кричала дама на весь дом, "что мой супруг ко мне вернётся". А он остался ночевать у этой, у этой шалавы, она скривила губы. А ведь мы с ним вместе уже 30 лет. Какая такая любовь неземная, что он вот всё бросил и ушёл к этой проститутке? А у нас ведь квартира с новым ремонтом, две машины, два кота, два портсигара, пробормотала сонная Ольга, так и, кстати, вспомнив доктора Шпака из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Какие портсигары? Грузная Ирина не поняла Ольгиного устёба. Я не курю, я женщина приличная, это его шалава курит. А вы чего орёте-то? Ольга наконец-то проснулась и пошла на клиентку словно танк. Вам моя бабка что сказала? Сказала, что муж вернётся. Да, испуганно попятила справедная жена, явно не ожидавшая такого натиска. Вот иди домой и жди, рявкнула на неё Ольга. Да, бабка. Бабка Зинаида, для людей баба Земфира. Стояла, прислонившись к стене, и молча курила. Видимо, она уже успела накричаться в то время, пока Ольга ещё спала. "Да? Баба Земфира, Ольга вовремя исправилась. Пусть она идёт домой и ждёт мужа, верно?" "Верно." Бабка Земфира выпустила прямо в лицо клиентке вонючий сигаретный дым. "Он скоро вернётся домой. Я ему на полшестого сделала. Надо только ещё немного подождать." Ирина, услышав про полшестого, как-то сразу паникла. А без этого, ну, просто чтобы вернуться никак нельзя. Нельзя, сурово ответила Зефира. Превражила она его на менструальную кровь. Поэтому здесь только этот метод поможет. Ну хорошо, покорно согласилась Ирина и наконец это собиралась домой, наверное, ждать загулявшего мужа. Когда клиентка ушла, Ольга стрельнула у бабки сигаретку. Развалилась в кресле и тоже закурила. Что это было, со смехом спросила она у бабы Зинаиды. Да нервная попалась, ответила бабка. Ольга жила с бабкой Зинаидой, сколько себя помнит. Опомнила она себя лет с пяти. Когда бабка Зинаида ещё была молодая и красивая, молдавская кровь в примешку со славянской текла и у неё в жилах, но Зина была как-то по-особенному привлекательна. Маленькая Оля она казалась самой-самой лучшей. Она просто обожала свою родную бабушку, которой в тот момент было лет 50, не больше. Родную мать Ольги лишили родительских прав. Говорят, она пила безбожно. И бабка Зинаида её маленькую не бросила, вот вырастила и воспитала одна. Сейчас Зинаиде уже 75 лет, да и Ольга уже давно не девочка. А вот нежная любовь к старухе так и осталась. Бабка Зинаида стала Зинфирой совсем недавно, в последние 5 лет. После того, как Ольга получила условный срок за содержание наркопретона, понятно, что найти работу Ольга больше не могла. Первая же проверка службы безопасности в любой компании ставила на её кандидатуре жирный крест. Даже высшее образование Ольгу не спасало. А бабка Зина жила одна на мизерную пенсию, и когда внучку выпустили на свободу после долгого судебного дела, как говорится, с чистой совестью, жить им стало ну совершенно неenstо. Бабка Зинаида жила в старом доме, где Ольга провела всё своё детство. Дом был на отшибе, за городом, но зато в нём были и отопление, и туалет, и даже интернет можно было провести. Вот только денег не было. И тогда Зинаида, ещё раньше гадавшая для товарок по старой дружбе, решила на гаданиях немного подзаработать. Неожиданно эта тема пала на благодатную почву, и буквально за полгода бабка Зинаида Обзавелась приличной клиентурой из постоянных тёток и их подруг и превратилась в Зимфиру. Седые волосы, цветастый платок на голове, цыганские юбки, и у клиенток этот образ хорошо ложился на их ожидания, как должна выглядеть настоящая гадалка. Но ну Ольга, в силу своей молодости и ещё не до конца утратившая дух авантюризма, продвигала бабкин сайт на просторах интернета и через всемирную сеть искала ей клиентов. В последнее время они ещё и продвигали такие услуги, как приворот-отворот, создание амулетов и снятие заговоров и порчи. Кленки охотно верили в любую дичь и платили деньги, чему Ольга была несказанно рада. Вот такие, как эта Ирина, скандалистки попадались им довольно редко. Может, потому что понимали, что качать права и требовать от сверхъестественного выполнить их желания прямо здесь и сейчас, По крайней мере, глупо. Ну что, когда у нас сегодня клиенты? Ольга докурила сигарету и тревожно посмотрела на бабку. Что-то она выглядит сегодня как-то неважно. Ты нормально себя чувствуешь? Давление с утра. Бабка Зинаида тяжело опустилась на диван, а потом ещё эта чокнутая прибежала. Может, я перенервничала? Ну иди тогда, полежи. Ольга действительно за неё переживала. У нас следующий приём во сколько? "Три, вроде", недовольно ответила бабка Зина. "Вот помру я, что делать тогда будешь?" Она сплеснула руками. Было видно, что эта тема не даёт ей покоя. "Вот не послушала меня, вышла замуж за этого Иуду. Он тебе всю жизнь ты испортил". "Не начинай, а?" тоскливо отозвалась Ольга. "Жить ты ещё будешь долго. Иди лучше, отдохни". Бабка поднялась с дивана и, продолжая что-то бормотать себе под нос, ушла в спальню. А Ольга задумалась. Ведь бабка-то её, как всегда, права. Вот помрёт Зина, не сегодня, так завтра, и на что она жить будет? На нормальную работу Ольге путь заказан. Её приходували под белой рученьки прямо из офиса, где она на тот момент работала заместителем главного бухгалтера, да и примиком в СИЗО. А потом ещё полгода только расследование шло. Зинаида была 100 раз права, когда 10 лет назад не приняла Вадика которого Ольга влюбилась как последняя дура. Бабка была и против свадьбы своей ненаглядной внучки и этого непризнанного гения, уличного художника Вадика, у которого ни кола ни двора не было. Но Ольга её не слушала, выскочила замуж, молодые сняли квартиру и стали жить на Ольгины деньги. Благо бухгалтерия она зарабатывала прилично. Ольга никогда не жадничала. Она отвозила часть своей зарплаты каждый месяц и бабке Зинаиде. которая с Вадиком отказывалась общаться категорически, и своему молодому мужу Ольга тоже ничего не жалела, даже тогда, когда узнала, что для вдохновения Вадик уже давно и прочно сидит на героине. Ей бы уже тогда включить голову и уносить от него ноги, но разве влюблённая женщина живёт головой? Конечно, нет, только душой. Вот добрая Ольгина душа довела её примиком до условного, и на том спасибо срока. Сначала Ольга пыталась лечить Вадика, как потом уже оказалось наркомана со стажем, потом прятала от него деньги, чтобы он не купил себе новую дозу. Однажды она вернулась домой, а там на полу лежит обдолбанный Вадик и кругом пакетики с героином. Ольга пакетики себе в сумку спрятала, вызвала скорую, да сама с мужем в больницу и поехала. А утром в чём была, так и пошла на работу, где её задержала полиция из-за большой партии наркотических веществ в сумке. Это уже спустя какое-то время Ольга поняла, что сдал её в полицию и сам Вадик, так сказать, родной муж, потому что в больнице, после того, как его привели в сознание, ему начали задавать разные вопросы. Вадик не хотел в тюрьму, поэтому он и сознался, что это его жена наглупо садила, и сама же наркотиками торгует, а он совсем ни при чём. Просто не смог уйти от соблазна, так как профессию имеет творческую и ранимый характер, а ведь люди так жестки. Ольга была в таком шоке от всего происходящего, что просто замолчала. Ей казалось, как-то стрёмно оправдываться и валить всё на мужа. Она вроде как выше этого. А когда поняла, что ей уже реально светит срок, тогда было уже поздно. Приговор оглашён, дали ей условно 3 года, потому что удалось всё-таки доказать, что к сбыту наркотических веществ она не имела никакого отношения. А вот за содержание притона знала, что муж наркоманный молчала. Значит, поощряла. Ольга условно срок и получила. После этой истории Ольга сама общения с Вадиком не искала, хотя, конечно, переживала сильно. Всё-таки любовь была с её стороны, и такое вот предательство. От общих знакомых через пару лет она узнала, что её бывший муж умер от передозировки и даже поразилась себе, потому что эта новость неожиданно оставила её равнодушной. Ничего она в тот момент не почувствовала, ни радости, ни боли, ни горя, сплошная пустота. Наверное, именно так и происходит, когда тот, кого ты боготворишь всем сердцем, становится чужим. Ольга потянулась. Она не любила предаваться долгим воспоминаниям, потому что в тот момент, когда к ней на работу нагрянула полиция, её прошлая жизнь закончилась раз и навсегда. И надо было сделать нелёгкий выбор, переживать и изводить себя неизбыточными мечтами. вернуться назад и всё исправить или отпустить прошлое и начать новую жизнь. И Ольга решила начать всё с нуля. Для приёма клиентов к Узенфире была оборудована отдельная комната, куда сейчас Ольга и направилась. Надо было навести в ней порядок к приходу очередной брошенки. За 5 лет, что Ольга находилась в этом бизнесе, она чётко поняла, что первое: все женщины ищут любовь, и происходит это в любом возрасте, и второе: Наша баба не представляет себе жизни без мужчины рядом. Сколько таких голодных Ольга уже успела повидать за это время. В основном на приём к Земфире шли обиженные жёны-терпилы, чьи мужья давно и сладко погуливали, и обиженные любовницы-терпилы, к которым ходили чужие мужья. И жёны и любовницы ненавидят друг друга всем сердцем, даже не представляли, насколько они похожи, словно близнецы. Низкая самооценка Историчный страх остаться одной и неумение зарабатывать себе на достойную жизнь. Вот и цеплялись они своими липкими ручонками за одного и того же мужчину Инфантило, и деньги из Земфиры приносили, и привороты от ворот и делали, лишь бы остался милый рядом. Отдельная каста шли одинокие женщины, у которых нет ни мужа, ни любовника, но очень хотелось бы заиметь и того, а может быть и другого тоже. И те чаще всего приносили хорошие деньги за амулет любви, который бабка Зинаида вязала крючком из старых шерстяных ниток красного цвета. Конечно, один амулет так дорого было не продать, но в купе с гаданием по руке или на картах Таро он очень даже нравился клиентам. Ольга зашла в комнату и огляделась. Четыре стены выкрашены чёрной краской, окна нет, под потолком горит неяркая лампа. Посередине стоит стол На нём, конечно же, лежит колода карт Таро. Над столом, на стене как раз напротив лица клиента, целая плеяда икон. Всё, что душеньке угодно. Ольга не понимала, как связаны между собой православные иконы и гадание на картах Таро, а также привороты и отвороты, но понимала, не в лесу же разделась, что вроде бы это считается грехом. С другой стороны, у нас так часто меняются понятия, что такое хорошо, а что такое плохо. Что Ольга решила особо над этим не заморачиваться. Кленки довольные вопросов не задают, а бабка Зинаида в Бога не верила. Может, поэтому и прожила до 75 лет в здравом уме и твёрдой памяти. Ольга протёрла пыль на столе, поправила покосившуюся икону, затем принесла белые и чёрные свечи для обрядов и тонкие церковные свечки для приворотов отворотов. Вроде бы всё к приходу очередной страдальца было готово. Ольга вышла из кабинета Зинфиры, так они часто шутя называли это помещение, и пошла в спальню. А вот там ей стало совсем не до смеха. Бабка Зинаида лежала на кровати совершенно белая, не спала, тяжело дышала и выглядела так, словно одной ногой уже была в могиле. "Что с тобой?" кинулась к ней Ольга. "Сердце", прошептала бабка и мученически закатила глаза. Ольга бросилась в свою комнату, схватила сотовый И вызвала скорую помощь. Уже через полчаса бабу Динаиду с подозрением на инфаркт увезли в больницу. Ольга с ней съездила до приёмного покоя, оформила всё как надо и к 3 часам вернулась назад. Возле дома Ольга увидела симпатичную блондинку лет 40. Женщина жалась от холода и перестукивала с ноги на ногу. "Вы к кому?" грозно спросила Ольга, совершенно забыв о том, что на 3 часа У бабки Зинаиды была назначена встреча с очередной клиенткой. "Я к Земфире?" неуверенно ответила посетительница и смутилась, словно ей было неловко. "Я погадать хотела бы". Ольга уже открыла рот, чтобы сказать, что бабку положили в больницу с подозрением на инфаркт, а потом вовремя подумала и ничего не сказала. Им скоро надо платить земельный налог, а ещё лекарства сейчас Зинаиде выписали на несколько тысяч. Всё-таки бесплатная медицина у нас ещё не совсем бесплатная. Как ни крути, от денег надо было много, а бабка в больнице. Холебалась Ольга недолго. "Проходите", Ольга открыла двери и пропустила клиентку в дом. "Я Земфира. Сейчас переоденусь, и мы с вами начнём". Женщина посмотрела на неё с сомнением. Наверное, хотела сказать, что для старухи гадалки она слишком молода, но сдержалась и почему-то промолчала. Может быть, она не хотела ссориться, а быть может, ей настолько нужна была помощь, что даже понимая, что её хотят обмануть, она была готова и на это. Ольга быстро переоделась, сняла джинсы и натянула чёрное платье. На голову платок повязала, так ей показалось, она будет выглядеть лучше. "Проходите", она позвала клиентку в чёрную комнату без звука. Женщина сняла пуховик в гостиной и вошла в комнату, испуганная, озираясь. Мне сказали, что Зинфира это старушка и цыганка. Всё-таки клиентка подняла эту тему. А вы молодая и, как мне кажется, ярко выраженной славянской внешности. Всё верно. Ольга тоже не собиралась так нагло врать. Зинфира моя бабушка. Её сегодня везли в больницу с сердечным приступом. Я её внучкой довольно часто вела приёмы вместе с ней. К тому же, её видения мне частично передались. Так что давайте, может, попробуем. Конечно, Ольга Лукавела. Никогда раньше она не принимала клиенток вместе с бабкой. Да и никаких талантов в этой мистике и гадании у неё точно не было. С другой стороны, а почему бы ей не попробовать и развить их вот прямо сейчас? Давайте попробуем, как-то обречённо и очень грустно отозвалась женщина. Мне нужна ваша помощь. Всё равно я сама не справляюсь. Ольга села за стол и перетасовала карты Таро. В это время она внимательно разглядывала клиентку. Симпатичная, ухоженная, вроде бы не стерва, глаза добрые, но ужасно грустные. Видно, что хорошо воспитана и точно не хабалка с рынка. Зачем она-то сюда пришла? Если у неё проблемы, почему не пойти к психологу? Зачем искать гадалку? Ольга часто задавала себе эти вопросы и не находила ответа. На ум приходило только одно. У нас в стране у людей к психологам Такое же отношение, как и к депутатам. Им никто не верит и вообще не понимает, чем они занимаются и что в принципе делают. Может, поэтому нашей женщине проще съездить к дремлючей бабке в ораже, чем записаться на приём к мажористуму мальчику-психологу, который, начитавшись статей в интернете, начнёт двигать лозунги: "Всё в твоих руках и надо выйти из зоны комфорта". Так или иначе, но клиентка осталась, а значит, Ольга должна была начать гадание. Вы так узнаете, на всякий случай, науточнила у женщины, в курсе ли она действующего прескуранта. Знаете, магия нынче тоже недёшево стоит. "Да, конечно", кивнула блондинка, и в глазах у неё появились слёзы. "Я готова заплатить, только помогите мне, пожалуйста". "Так в чём же ваша проблема?" Ольга была уверена, что уже знает ответ и не ошиблась. "Я его люблю уже 10 лет, а он так и не может расстаться с женой", ответила блондинка и разрывелась. Ольга едва сдерживала усмешку. Всё-таки бабы, но совершеннейшие непроходимые дуры. Неужели не ясно, что если женатый любовник 10 лет не уходит от жены, то он этого уже никогда и не сделает, потому что никогда и не собирался. Сейчас посмотрим, что говорят вам карты. Ольга начала гадать. Она хаотично вытягивала карты Таро и просто зачитывала описание того, что выпадало её клиентке. Ну, если верить картам, Ваш мужчина никогда на вас не женится, и вам надо уже начать новую жизнь. Ольга это знала и без карт, просто, наверное, от имени Таро сказать правду в глаза блондинке было легче. Что, даже нет ни единого шанса? как-то слишком спокойно спросила клиентка с застывшим лицом. Нет, ни единого, честно ответила ей Ольга. Конечно, хотелось ещё крикнуть: "Ну и дура же ты, что убила на женатика 10 лет, идиотка конченная!" Но она этого делать не стала, так сказать, пощадила чувству клиентки. Но Владинка замешкалась, как мне жить тогда дальше? Счастливая без него, ответила Ольга и собрала карты в колоду. Спасибо. Владинка открыла сумочку и протянула Ольге деньги. Затем она молча поднялась со стула и ушла. Ольга в тот день больше никого принимать не стала, потому что хотя деньги она и заработала вроде бы честно, сказала этой дуре правду. А настроение у неё всё равно было испорчено.